и старики наивно пытаются соответствовать эгоистичным детским заблуждениям. Как-то раз писателю Шендеровичу позвонил миллионер Брынцалов и чуть не заплакал. «Хочу куклу!» «Это невозможно!» – ответил Шендерович. «Плачу миллион долларов!» Шендерович едва трубку не выронил, потом вещал. «Если кто-то говорит «не продаюсь», значит, его просто не покупали». Шеф вернулся с Канских Львов и заважничал. В его интонациях появились покровительственные нотки. Вызвав меня в кабинет, заявил «Я Абрамовича видел». «И какой он, чукотский Ленин?» «Пьяный и плачет. Вообразил, что он Буратино, и никто ему не дает. Ни Мальвина, никто». Артемон, спрашивают дал бы? Не издевайтесь, и теперь ему приходится дерево через дупло трахать. В принципе, логично. А вдруг там белки? Вот он и расстроился. Да уж, говорю, замах на Шекспира. Он подумывает купить футбольный клуб. Ему что, Челси мало? В России, уточнил шеф. Не разорился бы. Ему не грозит. Составьте мне аналитическую записку, как это отразится на его имидже. «Вообще-то я не политтехнолог». Шеф устало опустил взгляд и быстро высморкался, ловко придержав челюсть. «Это серьезный заказ. Большая компания. Все очень дорого. Вы меня понимаете?» И еще. Он перешел на полушепот. «Все сугубо конфиденциально. Вам ясно?» «Куда уж ясней. Жду вас завтра в два часа». Вариантов не было, и я решил напиться. Но что я мог сказать про Абрамовича, Березовского, Потанина и прочую шелупонь? Что нового в Кремле и его окрестностях? Кто победит в Кубке Большого Шлема? И вообще, где находится этот шлем? На Пятницкой я встретил Ваську Лысакова. Когда-то он неплохо играл на гитаре, чем и нравился. Зарабатывал пением на улицах, словом, жил честно. Года четыре назад сообщил по телефону, что стал подрабатывать журналистикой. Помню, тогда я спросил – «Охотишься за скандалами? Бери выше, на жизнь!» – ответил он. «Жаль, что я сразу не поставил на нем крест». И вот вдруг случайно встретил. Васька был щедр, отреагировал. «У меня только час и 10 баксов, а у меня, — говорю, — 19 часов и ни цента». «До сих пор держишь сбережения в рублях?» – удивился он. «Это рубли сдерживают мои сбережения. Или государство. Ты в оппозиции? Самому себе». Я даже не заметил, как мы оказались в ресторане и напились. Возможно, каждый подонок имеет особое чутье. Васька его не имел, но ловко имитировал, что должно быть еще хуже. Ибо спросил, «Проблемы?» «Да, — говорю, Абрамович, — мне заказали». «Убить? Не разыгрывай, ты близорукий». «Да не убить. Он клуб купить хочет. А вдруг там белки?» «Какие белки?» — допытывался Васька. Я поведал ему рассказ шефа, включая историю про футбольный клуб, аналитическую записку, добавив непременное «конфиденциально». «Гениально!» – восхитился Васька. «Конечно, никому!» «Что посоветуешь?» – спросил я. «Смешай 10% пафоса и 90% пофигизма. Поройся в интернете, сравни данные опросов. Иногда цифра спасает слово. Слушай, у меня проблема. Представь, сажусь на горшок...» И вдруг начинаю писать пальцем в воздухе. «Как думаешь, я псих?» Смотря, говорю, что пишешь. «Сплошной мат. И еще члены рисую». «Ну, а тогда нормально. Рисовал бы девятый вал, значит, точно псих». Ты меня успокоил. «Ой, совсем забыл. Мне же еще сегодня в редакцию надо». Васька заплатил официанту и убежал. Я медленно встал из-за стола и осторожно направился к выходу, как космонавт в открытый космос. В метро мне стало совсем худо. В ушах гудела подземка, Перед глазами вспыхивали разноцветные круги. Вероятно, я напился какой-то гадости. Странно, Васьки хоть бы что, а я мучаюсь. Добравшись до дома, я лег на диван, пытаясь уснуть. В голове роились неприятные мысли. Мне 35. У меня актерское образование. Так что вроде бы не дурак. 15 лет пишу рассказы, которые иногда печатают. У меня нет ни жены, ни детей, ни прочих отягчающих обстоятельств. Девушка Рената, поняв, что я никогда не стану богатой знаменитостью, занялась приезжим гамбургером, убедила его в своей любви и уехала в Гамбург, где, наверное, счастлива. Мои родители живут в Смоленске и не докучают проблемами. Им достаточно одного телефонного звонка в месяц. У меня даже есть друзья. Некоторые из них почти выходят за рамки собутыльников. Я нигде не сподличил и никого не предал. Отчего же мои перспективы настолько никчемны, что хочется удавиться? Меня учили, что суицид – страшный грех. Но я не вижу впереди ни маяка на горизонте, ни дороги, ведущей к дому. Хлопнула входная дверь. Я приподнялся с дивана. В комнату, не разуваясь, вошел Петр. Он был пьяный. Его раскачивало, как отвязанную шлюпку. «Мне нужно баксов сто», – сказал он. «В долг. У меня столько нет». «У тебя вечно ни хрена нет», – повысил голос Петр. «Я сдал свою хату новому корешу. Даю тебе неделю, так что ищи другое место». «А сколько у тебя есть?» «Полтинник на скребу». «Ладно, даю 10 дней». Я достал из кошелька 50 долларов, протянул их Петру. Он взял их, скомкал и засунул в карман брюк. Напоследок сказал, «Не обижайся, ты и так неплохо пожил». Наутро я проснулся с дикой головной болью. С трудом заставил себя выпить кофе и сесть за компьютер. Написал что-то несуразное, претендующее на аналитику. В частности, там была фраза. учитывая тенденциозность освещения в СМИ деятельности господина Абрамовича, представляется симптоматичным интерес граждан России к его спортивным достижениям. Я даже не стал ее вычеркивать. Все равно эта чепуха никому не нужна. «Шеф навис надо мной, как угроза Третьей мировой». «Вы предатель!» – заявил он, едва увидев меня в дверях своего кабинета. «Вы слили информацию в СМИ!» «Что, простите?» – я растерялся. «Слили, слили! Вы читаете газеты?» «Нет, предпочитают туалетную бумагу». «Он еще и шутит. Кто такой Лысаков?» «Он опубликовал информацию о моем заказчике. Сделка сорвалась. Роман Аркадьевич в шоке. Это вы устроили?» «Я, говорю, ничего не подстраивал. Возможно, что-то там сказал. Конечно, Лысаков сволочь». «Меня не интересуют ваши оценки», – заорал шеф маша носовым платком как штандартом. «Вы меня вообще больше не интересуете. Вон из моего офиса. И немедленно!» Я спустился на первый этаж. Там меня поймал Савка Гельфанд. Что случилось? Чего он так орет? Меня выгнали. Как выгнали? Грубо. За что? За родину, за Абрамовича. Что полностью? Спасибо не частями. Не волнуйся, мы все организуем, проводим как положено. Похоже на поминки. А ты на пейсе до беспамятства. Будет что вспомнить. Я вышел на улицу, ощутив себя дряхлым богатырем на распутье. Слева возвышался Кремль, справа пролегала дорога в никуда, а прямо на меня двигался автомобильный железный поток. Жизнь не кончается выживанием. Последняя иллюзия.